Анна Асокина, невольница императора. Глава первая. День, который должен был стать самым счастливым в моей жизни, превратился в кошмар. Я Эльминара, дочь Сондра, властителя кривых гор. И сегодня день моей свадьбы. Голова чуть кружилась от насыщенного дымом благовоний воздуха. Я медленно и величаво ступала по дорожке, усыпанной белоснежными цветами, задевая их носками сапог. Лепестки тихо шуршали, касаясь подола длинного платья. Других звуков слышно не было. Торжественная тишина заполняла храм, и я не могла охватить сразу всю картину, лишь выхватывая отдельные ее кусочки, которые западали в душу. Знала, что запомню этот день на всю жизнь хотела запомнить хотела впитать в себя каждое воспоминание глаза отца гордые радостные глаза матери со слезами счастья младшие сестры с одинаковыми выражениями лиц веселыми но сталикой зависти остальные гости стоявшие по бокам от узкой дорожки ведущие от входа в храм к алтарю как будто сливались в единое пятно их было слишком много. Мужчины, женщины, дети. Не совсем малые, ведь те могли нарушить торжественность момента. Все они пришли почтить властителя и его старшую дочь, которая выходит замуж. И глаза моего будущего мужа. Он стоял у жертвенного алтаря рядом со старым волхвом. Мой жених. Мой дринкрис. Голубоглазый, среброволосый, широкий в плечах, высокий как медведь. Он смотрел на меня. И внутри я замирала от этого взгляда. Еще ни одному мужчине не было дозволено так меня разглядывать. С нетерпением, с радостным ожиданием. Казалось, он еле сдерживается, чтобы не кинуться ко мне навстречу. Темно-синяя рубаха с вышитыми белыми рунами на рукавах и вороте. Точно такие были на подоле поясе моего платья. Длинные стройные ноги, облаченные в штаны из кожи белого горного оленя. Я глядела на Дринкреса и не могла сдержать радостную дрожь. Да, это редкость, чтобы жених и невеста понравились друг другу с первого взгляда. Но у нас все получилось. Кажется, я буду счастлива с этим человеком. Отец смог угодить мне, и я хотела в ответ угодить ему. Быть самой красивой невестой в истории горного народа. Пускай об этом дне сложат легенды. Сама того не подозревая, я была права, только совсем не думала о том, что на самом деле послужит поводом для бардов. Преодолел оставшееся расстояние, и волх протянул мне руку. Приняла ее и встала по левую сторону от старика. По правую стоял жених, который тоже взял протянутую ему ладонь служителя. По пальцам побежали мурашки, которые расходились дальше по всему телу. И в полной тишине, в которой было слышно только дыхание собравшихся, завела тонкую тихую мелодию флейта. Я украдкой взглянула на жениха, но он заметил и ответил улыбкой. От этого на душе стало еще светлее. Мы ни разу с ним не разговаривали, но я от чего то была уверена, что голос у него низкий, с чуть заметной хрипотцой. Волх прочел короткую молитву, которая воздавала хвалу великому отцу и благой матери. И все это время я ощущала необычный прилив сил. Другие женщины рассказывали мне, что так всегда бывает во время свадебного обряда. Ведь это не просто слова. Судьбы мужа и жены сплетаются крепким узлом. А после молитвы Волхв Брехтус посмотрел на моего жениха. «Берешь ли ты, Дринкрис, сын Окнерса, вождь племени Гореохов, в жены Ильминару, дочь Сондра?» «Беру», — улыбнулся тот, и его голос оказался в точности такой, каким я воображала. «Берешь ли ты, Ильминара, дочь Сондра, властителя Кривых гор», В мужья Дринкриса, сына Окнерса. Беру. Почти с благоговением посмотрела на голубоглазого гиганта. Да будет так перед лицами великого отца и благой матери. Волх соединил наши ладони, не отпуская их, и от этого движения все волоски на коже поднялись дыбом. Я ощущала тепло тела мужа, и это было очень приятно. А потом все и случилось в мою жизнь. Пришел кошмар. Где-то на улице раздался короткий вскрик. Сперва я не обратила на него внимания, мало ли что могло приключиться. А потом лязг оружия. Дверь фрам распахнулась и резко ударилась о стену. На пороге появились вооруженные люди с бордовыми нашивками в виде треугольников на кожаных доспехах там, где расположено сердце. Но даже без этих отличительных знаков я поняла бы, что это люди императора. Никто иной не посмел бы заявиться с оружием на порог святого места, где горцы веками поклоняются великим предкам. Нежная мелодия оборвалась внезапно. Волхв отпустил наши руки и сделал шаг в сторону вошедших. Позади них на пороге раздался стон. Из-за сапог имперцев показался один из горцев. Он полз, оставляя за собой алую полосу. Я видела, как он уже занес руку с коротким кинжалом, чтобы вонзить его в ногу одному из врагов но те опередили его. Сразу двое проткнули нашего охранника мечами. По залу пронеслись восклицания, изумления и ужаса. Мы еще ничего не сумели понять. Какая-то женщина закричала и кинулась в сторону пронзенного. Но воины оттолкнули ее. Она упала, но снова вскочила, со скулением бросившись на врагов. Один из них уже наставил в ее сторону меч. Но ее успели подхватить другие женщины и оттащили в дальний угол. Откуда раздавались ее отчаянные рыдания. Как смеете вы! Голос у волхва дрожал от гнева и напряжения. Как смеете вы врываться в место святое с оружием и проливать здесь кровь? Наконец смог он закончить фразу. Именем императора! выступил перед ним один из прибывших. Это селение захвачено! Сдавайтесь, и никто не пострадает! Я смотрела на все это с широко раскрытыми глазами и не могла поверить в то, что они меня не подводят. В то, что я правильно слышал ломанный, весь изуродованный акцентом горный язык. Мой отец, в сущности, еще совсем не старый человек, крепкой наружности, с темными волосами, едва тронутыми сединой, вышел вперед. «Я Сондр, властитель кривых гор, и вы пришли на мою землю. Убирайтесь отсюда!» Видела, что он сжимает кулаки. Только что он мог поставить против вооруженных до зубов воинов. «Все кончено, Сондр, властитель Кривых Гор!» С насмешкой в голосе произнес враг. «Теперь эта земля принадлежит его императорскому величеству, Хакасану II, правителю империи Ахсай, южных и восточных равнин!» Он сделал паузу и добавил. «И властителю Кривых Гор!» Те имперцы, которые стояли за ним, дружно воскликнули. «За императора!» Я прекрасно понимала ахсайское наречие, которое было самым распространенным в империи, потому что отец с детства учил меня языкам наших соседей. Ведь как старший ребенок я должна была когда-то занять его место рядом со своим мужем. Краем глаза увидела, как Дринкрис сделал несколько шагов к моему отцу. Именно он должен был когда-нибудь править вместе со мной. И все об этом знали. «Горный народ!» «Ни за что на свете не будет подчиняться никому, кроме своего властителя», — твердо сказал Дринкрис. «Кто первый желает не подчиниться воле императора?» Возвысил голос воин, продолжая так сильно коверкать мой язык, что понять что-либо было сложно. «Отойди, Дринкрис», — тихо приказал мой отец, и тот послушал. «Сделал шаг назад, закрыв меня широкой спиной». С колотящимся сердцем я выглянула из-за его плеча. «Никто из здесь собравшихся не признает за вашим императором право командовать нами. Мы – вольный народ. Тысячи лет горцы были свободны». Голос отца звучал громко, отражаясь от каменных сводов крыши и усиливаясь. Он говорил, как истинный правитель. И несмотря на опасную ситуацию, у меня все волоски приподнялись на теле от его тона. Все горные вожди признавали власть моего отца, и я прекрасно знала почему. Не потому, что титул властителя достался ему от его отца, а тому от отца его отца, хотя так и было. Но потому, что он подтверждал свое право на доверие, подтверждал ежедневно многие дюжины лет, правив мудро и честно. «Великий отец и благая мать покарают вас!» Снова возвысил голос Волхов. Он, возможно, не обладал той же силой, которая буквально струями изливалась из моего отца, но тоже производил впечатление. Однако, кажется, только не воинов императора. Они лишь засмеялись на это замечание, хотя я даже не уверена, что они понимали наш язык. Но каждый из вошедших косился на того, который знал наше наречие, и в точности повторял все его эмоции, в том числе и смех. «Вы пришли к безоружным людям!» Сонд сделал шаг в сторону мечников, одновременно разводя руки в стороны, показывая, что он говорит истину. «Вы убили того, кто охранял безоружных. Никто не смеет не подчиняться воле его императорского величества». «Где он, ваш император?» ухмыльнулся отец. «Может, это ты?» он ткнул пальцем, показывая наговорившего. «Или ты?» глянул на его соседа. Выходи и сразись со мной один на один, как мужчина с мужчиной. Выходи и решим, кто из нас достоин. И если в равном поединке я проиграю, может быть, мои люди смогут принять нового правителя». После этой пламенной речи, говоривший с отцом имперец, разразился диким хохотом, который подхватили его товарищи. Я поморщилась. Мне хотелось зажать уши, только бы не слышать этот смех, который оскорблял всех нас. Император не опускается до того, чтобы разговаривать со всякой швалью». «Так вот кто мы для него». Сондр сделал еще шаг в сторону пришедших, и я испугалась за него. Дернулась в его сторону. Но Дринкрис успел схватить меня и прижать к себе. Сердце выпрыгивало из груди от тревоги за отца. «Вы пришли именно в тот день, когда мы все безоружны» когда мы собрались в святом храме Великого Отца и Благой Матери, чтобы соединить судьбы двух молодых людей. А потом отец вдруг замолчал и растерянно оглянулся на мою мать. И я видел его лицо. Оно было белым, как известь. Он снова обернулся к вооруженным людям. «Это все не случайно!» Он выставил руку в обвинительном жесте. «Еще шаг, и я тебя проткну!» Спокойно предупредил тот, который говорил и до этого. Но отец как будто его не слышал. Он все приближался. «Вы знали о том, что сегодня свадьба моей дочери. Вы нарочно подгадали нападение, когда почти все мужчины, способные держать меч, в храме без оружия». Воин, к которому он подошел ближе всех, сделал резкий выпад. Я с ужасом наблюдала, как из спины нашего властителя показалось лезвие меча. «Отец!» Я закричала и хотела кинуться к нему, но муж мне не дал этого сделать. Одновременно со мной закричали мать и мои сёстры. Их удержали другие гости, не дали подставиться под оголенные мечи. Сондор упал на колени, все еще не сводя взгляды с обидчика, не опустив головы. «Ну, разумеется!» Сказал имперец, резко вытянув из его тела лезвие. «Император!» «Великий стратег и знает, когда нужно нападать!» «Пусти! Пусти!» Шептала я, глотая беззвучные слезы. Но Дринкрис этого не сделал. Тогда я совершила то, чего он не ожидал. Резко наступил ему на ногу, одновременно ударив локтем в бок. Он ухнул и выпустил меня из рук. А я, не помню себя от гнева, кинулась на врагов. «Ильминара!» Растерянно крикнул муж, но времени оборачиваться не было. Кажется, враги не думали, что напасть может женщина, и это стоило им нескольких мгновений промедления. Я кинулась на убийцу своего отца. Он выронил окровавленный меч и попытался оттолкнуть меня от себя, но я повисла на нем, сбив с его головы кожаный шлем. Впилась в его короткие темные волосы, ощущая, что вырываю их клаками. Это доставляло мне темную радость и удовлетворение. Мы упали на пол, и я кричала без слов. Он попытался оттянуть мои руки от своей шевелюры, но в это время я наклонилась к его лицу и, что было силы, сомкнула челюсти на щеке, ощущая, как рот заполняется металлическим вкусом его крови. Она текла по моему подбородку, а я все сильнее сдавливала зубы, пока не поняла, что во рту оказался кусок его плоти. И я с удовольствием выплюнула окровавленный ошметок ему же в лицо. Уберите! кричал он на своем языке. «Уберите от меня эту безумную! Уберите! Уберите!» Он буквально визжал, как поросенок, которого попытались неудачно заколоть. Я знала, что враги не проткнут меня мечом, как отца, потому что в этом случае рискуют убить и своего. И потому все теснее прижималась к мужчине, обвив его ногами, словно пылкая любовница. Но произошло то, о чем я не подумала. В скулу пронзила боль. Я не сразу поняла, что случилось. Только когда огромный кулак в жестокой кожаной перчатке снова ударил меня в лицо, рожала руки, потому что на миг потеряла способность двигаться. Тело как будто перестало мне подчиняться. Я лежала на полу и могла только моргать, слыша, как вокруг кипит драка. Наши мужчины схватили кто что мог. Факелы, скамьи, камни из тех, которые лежали у основания алтаря. Дринкрис держал в руках ритуальный нож которым закалывали животных по праздникам. Та часть меня, которая уже оправилась от удара, ликовала. Горцы никогда не покорятся чужой воле. Никогда. Вокруг творился хаос. Кричали женщины, плакали дети. Я слышала стоны умирающих. Ко мне подползла мать и стала оттаскивать из-под сапог дерущихся, которые только чудом не затоптали меня, пока я лежала, не шевелясь. Постепенно способность двигаться возвращалась. Я ощущала, как лицо пылает и пульсирует. Дренкрис бился, как дикий вепрь. Это было впечатляющее зрелище. Из всех наших он один оказался вооружен хоть каким-то подобием настоящего оружия. И он владел им чрезвычайно умело. Нож против мечей – оружие слабое, но сереброголовый великан сумел отправить на тот свет нескольких имперцев, прежде чем его приперли к стене сразу трое. Звуки боя затихали со всех сторон, и я беспомощно оглядывалась. Пол храма блестел от крови, и много ее принадлежало моему народу. Сердце закололо от зрелища мертвых тел повсюду. Моя свадьба превратилась в кошмар. «Сложи оружие! Поклянись в верности императору, и мы сохраним тебе жизнь! Сохраним жизни вам всем!» Сказал все тот же воин, который до этого разговаривал с отцом. Он смотрел прямо на Дринкриса, безошибочно определив, что именно за ним, в отсутствие властителя, пойдут другие горцы. Муж был весь изранен. Множество небольших порезов кровоточили на теле. Но ни один не выглядел смертельным. Я замерла, страшась его ответа. Если он согласится, я возненавижу его. Если он согласится, это будет означать лишь то, что мы проиграли. Но мы не можем проиграть. Нет. «Дринкрис!» Я медленно поднялась на колени, а потом, держась за стену, встала. «Дринкрис! Посмотри на меня!» Голос звучал требовательно и строго. И он посмотрел. Посмотрел по-настоящему. Я знала, что он поймет. Знала, что этот человек не подведет. Что он не сдастся. Мое лицо все сказало за меня. Жених медленно кивнул, а потом перевел взгляд на врагов. «Передайте императору...» «Пускай поцелует меня взад». Три лезвия одновременно пронзили его. Но мужчина даже не охнул. Он широко улыбнулся, и из его приоткрытого рта потекла вишневая струйка. Я смотрела, с каким достоинством умирает этот светлоглазый великан. И была горда, что пускай недолго, но называл его женихом и мужем. Телега медленно покачивалась, И, наверное, благодаря этим монотонным движениям я впала в полузабытие. Знала, где нахожусь. Знала, что меня увозят из родного дома. Знала. И все же сознание каким-то образом убедило меня в том, что день только начался. И моя свадьба все еще не состоялась. И мой отец до сих пор жив. Это был одновременный сон и воспоминание, от которого сладко щемило в груди». мина запыхалась мама ворвавшись в комнату, словно осенний ветер где тебя нечистый носит? гости уже собрались сказать по правде я застряла в этом узком ритуальном платье и не могла двинуться ни туда ни сюда и из комнаты в таком виде не выйдешь и прислужниц я отослала по наивности своей привыкла справляться с повседневными нарядами самостоятельно никак не ожидала что свадебное одеяние сделает мне такую подлость в таком нелепом виде Руки над головой, шея спина прямые, словно я кол проглотила, а ноги от бедер и дальше обнажены, и я простояла уже некоторое время. Сначала попыталась сама освободиться из плена, но не тут-то было. Противная материя намертво меня захватила. Я скакала козой по комнате, пытаясь дозваться хоть кого-то. Но тщетно. «Мам!» – захныкала я. Она проснулась и пришла мне на помощь горюшка то мое! Ну в кого ты такая неловкая, мина!» Когда ей удалось впихнуть меня в платье, мать рассмеялась уже в голос. «Ну вот, всю прическу растрепала!» «Это не я!» Вздохнула я, сев на табурет, чтобы мать могла привести мои темные локоны в надлежащий случаю вид. «Это все дурацкая одежда. Почему так узко?» «Все выходят замуж в такой!» Безлобно проворчала она. «Потерпи, взойдет луна, и ты его снимешь». Я притворно тяжело вздохнула. «Ты его видела?» Повернулась я к ней, и женщина, недовольно цокнув, вернула мою голову в прежнее положение. «Моего жениха». «Разумеется», — загадочно сказала она. «И?» Снова не удержалась и посмотрела на нее я. «Мина!» — повысила голос мать. «Сиди смирно! Опять косу переплетать!» как была маленькой газой, так и осталась ею, когда выросла. «Ну, мам!» — вздохнула я. «Ладно, ладно!» — сменила она гнев на милость. «Красив твой дринкрис. Красив, как племенной бык. И высок, как дуб. А волосы? Отец говорил, что он сереброволосый. Это так?» «Так, дочка, так. Тебе достался самый лучший муж. И молод, и статин, и богат» а глаза его ты видела какие они добрые или отец не отдал бы тебя за плохого человека сама знаешь я снова вздохнула Нетерпеливый тебя ткань василькового наряда жители гор верят что этот цвет приносит удачу а еще символизирует в жизни новое начало поэтому жених и невеста всегда в синем просто не терпится его увидеть еще насмотришься на него за всю жизнь засмеялась мать. Готова. Она отошла от меня на несколько шагов, любуясь результатом работы. Я поднялась и подошла к зеркалу. Я ли это? Мои синие глаза, словно впитали в себя цвет ткани, став еще более насыщенными. Длинные волосы мать заплела в несколько тяжелых кос, и свила из них подобие цветов. Я покрутилась перед зеркалом и осталась довольна. Платье облегало все выпуклости, и этот вид стоил того чтобы потерпеть некоторые неудобства. «Пойдем вниз, милая, все уже заждались. Боюсь, как бы Волхв раньше времени не распробовал наш медовый квас». Я засмеялась. Все в округе знали, что Брехту питал слабость к хмельным напиткам. Накинула на плечи накидку из шкуры лисицы. Осенью в наших краях еще не слишком холодно, но все же лучше скрыться от ветра, чем потом шмыгать носом в первую ночь, проведенную с мужем. И вот мы спускались по широкой деревянной лестнице просторного дома. Дома, в котором я выросла, в котором всегда царил уют. Не знаю, как матери удавалось сдерживать суровый, вспыльчивый нрав моего отца, но он при ней всегда шелковый ходил, хотя для остальных это гордый и грозный правитель. Властитель территории от перевала до самой высокой горы охов, за которой начинались степи и река, а за рекой — земля императора. Я постаралась отогнать от себя лишние мысли. Не пройдет и двух страж, как я назову своим мужем чудесного человека, вождя одного из северных горных племен, которое подчиняется моему отцу. Примечание. Стража. Промежуток времени, равный двум часам. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. А если он окажется не совсем чудесным? Что ж, придется узнать муженьку, что я не из робкой дюжины. И вдавливать голову в плечи при каждом суровом взгляде не собираюсь». Впрочем, он и так это прекрасно понимает. «Многие женщины-гор такие. Очень многие. И я не исключение. Мы и приголубить можем, и приласкать. А коль что не по нашим желаниям, держитесь все». Мы вышли во двор. Там было тихо и пустынно. Я даже поюжилась. «Обычно здесь всегда царит оживление». А сейчас только ходила парочка кур, сбежавших из курятника. Да пес завилял хвостом, когда увидел нас. Мама взяла меня за руку и уверенно повела за ворота. Идти всего ничего. Поэтому даже в таком неудобном одеянии я не стала думать о повозке. Ведь дом властителя находился аккуратно против главного храма, где проводились все торжества. И в тот момент, когда мы вошли в храм, когда я увидела жениха, а вдруг дернулась и проснулась. Да, это все безвозвратно прошло. А сейчас я двигалась в совершенно неизвестном мне направлении в совершенно чуждую жизнь. Вернее, не так. Я прекрасно знала, куда меня увозят. Это выжигало все внутренности. Меня везли в Бургхам, столицу империи Ахсай. Сперва я не понимала, почему так происходит. Почему имперские воины просто не убили меня. Убей они старшую, безумную горную кошку, как меня прозвали после того нападения, дочь Властителя, им было бы гораздо спокойнее. Моя мать, мои сестры, они не такие, как я. Они смогут смириться со своей судьбой. Возможно, даже спокойно примут навязанный новый порядок. Кто теперь будет заправлять кривыми горами? Согласится ли мой народ на нового повелителя? Я надеялась, что нет. Всем сердцем желала, чтобы они продолжали сражаться до последней капли крови. Вопрос, почему они оставили меня в живых, не давал покоя. Основная часть сил, прибывших к нам, осталась в моем селении, чтобы контролировать ситуацию. Но дюжина воинов вместе со мной отправилась в свое логово. Неужто из меня собирались выколачивать какую-то информацию? О чем? Вряд ли я могла бы им сообщить что-то полезное. Но они-то этого не знали. А может, просто хотели наказать за нападение на одного из них? Но почему не на месте? Я храбрилась, поддерживая репутацию безумной горной кошки, кидалась на стражи, которые подавали мне еду. И с тихой радостью смотрела на то, что стало с лицом воина. Он ходил с широкой повязкой на полголовы и обходил повозку со мной по большой дуге. А я, глядя на то, что он даже не может надеть шлем, улыбалась. Это меньшее, что я могла сделать за смерть отца и мужа. По крайней мере, этот имперец уже никогда не сможет без содрогания взглянуть на свое отражение. Как бы я хотела, чтобы моя слюна оказалась ядовита, чтобы он в мучениях умер у меня на глазах. Но даже тогда это не искупит их вину. Единственное, что может дать мне удовлетворение – смерть императора. И сперва я думала, что к нему меня и везут, поэтому сидела тихо. Лишь изредка пугая, подходивших слишком близко имперцев. Они дергались от любого моего резкого движения. Будто я могла этими же зубами перекусить путы, которыми они связали меня, словно я вепрь какой-то. Будто могу в любой миг освободиться и перегрызть им здесь всем глотки. Но проблема была в том, что хотя я и пыталась строить из себя бесстрашную горную женщину, внутри все вопило и колотилось от страха. Я прятала его глубоко внутри, пытаясь задавить, вытеснить из себя. Но ничего не получалось. Как никогда я ощущала себя простой маленькой девочкой, которую разлучили с домом. Отобрали у матери, на глазах у которой убили отца. Но только ночью, когда все спали, кроме караульных, я позволяла себе украдкой плакать. И тут же корила себя за слабость, но ничего не могла поделать. Я всего лишь песчинка в огромной пустыне. Я капелька в море. Что я могу? Мы ехали уже седмицу. Примечание. Седмица. Неделя. Конец примечания. А когда переправились на большом пароме через полноводную реку Сребру, вдалеке я увидела что-то. Не знала, как это назвать. Это были какие-то возвышения, похожие на горы. Только гор на равненной местности быть не могло. Из чего сделала вывод, что эти башни и шпили рукотворные. А вечером, перед тем, как заснуть, случайно подслушала разговор двух стражников которые как раз менялись. Разговор для меня стал крайне полезным. Из него я узнала несколько важных вещей. «Завтра ко второй дневной страже будем в Бургхаме», сказал мужчина средних лет. Он потягивался и зевал, видимо, хотел скорее лечь отдохнуть перед завтрашним переходом. «Я надеялся, что уже сегодня дойдем». Как-то удрученно вздохнул его товарищ, который выглядел значительно моложе. «Шпили императорского дворца видишь?» Молодой долго вглядывался вдаль, но в свете заходящего солнца очевидно ничего не смог разглядеть. «Не-а!» покачал он головой. «Вот и я не вижу. А стражевые башни уже видны». «И что это значит?» — не понял его сменщик. Собеседник недовольно скривился, будто вынужден был объяснить малому ребенку очевидные вещи. «Шпили дворца очень тонкие». И как только мы их увидим, значит, осталось двигаться около двух страж. А башни видны уже за четыре стражи. Вот и считай сам, сколько нам осталось». «Сложно это», — протянул молодой. «Теперь я поняла, что за горы видела впереди. Это здание, огромное мощное здание столицы. Я никогда не задумывалась, что чьи-то дома могут настолько отличаться от наших». «Послужишь с мое, научишься». Хлопнул его по плечу товарищ. Да, если какая-то безумная не нападет, как на Гвардуса. Молодой понизил голос до шепота и покосился в мою сторону, но я сделала вид, что сплю. Он совсем плох. Также шепотом подтвердил воин, а у меня от его слов радостно забилось сердце. Сразу не пожелал прижать щеку, а теперь вряд ли долго протянет. У него начался сильный жар. Молодой выругался, я точно не поняла, что он сказал, потому что ругательством меня никто не учил. Но следующие слова заставили меня напрячься. «До сих пор не понимаю, почему мы просто от нее не избавились», проворчал молодой. «Лишние хлопоты. Да и Гвардус хоть и заноза в заднице, но все же жаль его. Ты же знаешь, что император не разрешает трогать женщин и детей. Но и оставить ее мы там не могли. Она старшая дочь этого их». «Главного? Мужика ее мы убили. А как вышла бы замуж за кого другого?» «Правильно. Гвардус сказал. Нам нужно ослабить их. А эта женщина там ни к чему». «Да, но разве эта женщина? Это безумная?» Он снова посмотрел в мою сторону. Я вовремя сомкнула веки на всякий случай, хотя в сумерках он вряд ли увидел, что я бодрствую. «Безумная! Скорпионша с ядовитой слюной!» Не иначе, как в ней сидят нечистые. Ты знаешь, что бывает, когда император узнает, что его приказы нарушаются. А он обязательно узнал бы. Кто-то додонес да бы. Так что терпи. Немного осталось. Приедем в город, гвардусов в лазарет сдадим, а эту...» Опытный воин тоже глянул в мою сторону, и я поняла это лишь по изменившемуся направлению звука его голоса. Глаза боялась открыть, чтобы не выдать себя а эту на невольничий рынок. Правильно, хозяин быстро выбит из нее спесь и весь ее яд». В этот момент воины не тая и засмеялись. Кто-то из своих шикнул на них, и они тут же притихли. А я лежала в повозке, откуда мне нельзя было вставать, и изо всех сил сжимала челюсти, чтобы не закричать в бессильной ярости. «Они не собираются вести меня к императору, и я не смогу отомстить ему, не смогу убить». Всю ночь я не сомкнула глаз. Лежала и следила за убывающей половинкой луны, которая двигалась по небосклону. И думала, думала, думала, пока от мысли не разболелась голова. Мне нужно сбежать, пока не слишком поздно. Сбежать, чтобы проникнуть в императорский дворец и уничтожить убийцу моего отца. И я с отчетливостью поняла, что это стало моей единственной целью в жизни. А потом, будь что будет, Мне не жаль отдать жизнь ради благой цели. А в том, что убить угнетателя цель благая, и я ни на миг не сомневалась. Приняв решение сбежать, я больше не медлила. Начала расшатывать веревки на руках. Кожа за несколько дней в путах и так была красная от постоянного соприкосновения с жестким и колючим материалом. А когда я целенаправленно принялась теребить узлы, очень скоро показалась кровь. Трудно было преодолевать боль и не обращать на нее внимания, но у меня получалось. Перед глазами все время стоял умирающий отец. Сколько любимых мужчин мы потеряли в тот день. Втайне я радовалась, что не успела как следует узнать Дринкриса, иначе рана в сердце оказалась бы гораздо глубже. Но он был достойным мужем и достойным человеком, достойным горцем. Я с честью собиралась нести вдовство, сколько бы еще ни те жизни мне не отмерила благая мать. Проведя в бесполезных попытках несколько страж, я поняла, что расшатать веревки не получится. Только кожу окончательно стерла. И это доставляло сильные неудобства. Старалась не шипеть, когда бечевка касалась раны. В беспомощной злобе я откинулась на бортик повозки, в которой проводила все время, пока меня сопровождали в столицу, и несколько раз приложилась затылком. Боль в голове привела меня в чувство. Сделала несколько глубоких вдохов и выдохов. Как же поступить? Ты что там делаешь? услышала голос одного из конвоиров. Зевая, он залез ко мне в телегу. Что за шум? Все это время я притворялась, что вовсе не понимала ахсайский язык. Но план созрел внезапно. Вот он, мой шанс, единственный. Другого уже не представится. Мы слишком близко подобрались к Бурхаму, чтобы медлить. Я лениво улыбнулась, глядя на воина, и отстранилась от стены выпрямив спину. В предрассветных сумерках видела, что он напрягся, и его рука тут же дернулась к мечу, который висел на поясе. Мой взгляд метнулся к его оружию и обратно к глазам. «Что, женщина испугался?» — усмехнулась я. «Ты говоришь по-нашему?» — неподдельно удивился охранник. «Научилась, пока с вами ехала» скалилась я, ожидая, что он поймет шутку, но, судя по глазам этого молодого еще мужчины, юмор он не оценил. Я тихо рассмеялась, но получилось чересчур хрипло, как будто тело больше не могло воспроизводить такие звуки. Они остались в той прошлой счастливой жизни, а теперь настали темные времена. Но я не собиралась складывать кровоточащие руки и ждать, пока меня продадут. «Что смешного?» нервно сглотнул тот. «Ничего?» Решила сменить я тактику, видя, что такое поведение его только пугает. А мне нужно было приманить его к себе как можно ближе. «Просто очень пить хочу. Можно мне воды?» «Получишь вместе с завтраком!» Кинул он и собирался уже спуститься. «Ублюдок!» Тихо вырыглась я, но так, чтобы он обязательно это услышал. «Что ты сказала?» Повернулся воин. «Что ты, ублюдок?» Спокойно сообщила я и посмотрела прямо ему в лицо. Только что он находился в четырех локтях от меня. И вот уже его рука полетела к моему лицу. Яркая боль на миг ослепила меня. Ни кулак, и на том спасибо. «Останешься без завтрака!» Он сплюнул на дно повозки рядом со мной и спрыгнул на землю. «И без воды!» Ничего не ответила. Больше и не нужно было. Все, что хотела, я сделала. В лодочках, зажатых между собой ладоней, я сжимала то, ради чего устроила весь этот балаган. Небольшой кинжал, который входил в снаряжение каждого имперского солдата, как я уже успела заметить. Не теряя времени, принялась пилить веревку. Хотя она была толстой, лезвие оказалось острым, и нужно было двигаться осторожно, чтобы не разрезать ее полностью. Я не собиралась сбегать прямо сейчас, здесь совершенно негде спрятаться, кругом голая степь нужно попасть в город, а уж там, в момент, скрыться. Когда путы стали держаться лишь на нескольких тонких нитях, которые я без труда могла разорвать, если разведу ладони, остановилась. Наш небольшой лагерь начинал просыпаться. Нужно было скорее избавиться от оружия, пока его у меня не обнаружили. Конечно, я могла бы его спрятать под юбку, но если хозяин ножа поймет, что он лишился его по моей милости, весь план полетит к нечистому взад. За эти дни еще никто ни разу не проверял, хорошо ли я связана. Но всегда бывает первый раз. Мне очень не хотелось, чтобы он наступил именно сейчас. Каждое утро и каждый вечер меня отводили в кусты, которые то и дело встречались по дороге, где я могла справить нужду. Сейчас я как никогда ждала этого момента. Но вовсе не потому, что того требовало тело. Казалось, оно вообще перестало чувствовать необходимость в чем-либо. И я хотела скорее избавиться от ножа. И очень скоро ко мне действительно подошел воин. Только не тот, который охранял меня на рассвете, а его товарищ. Я не знала, к добру это или к худу. В кустах, куда меня привели, пахло чрезвычайно неприятно. А другой растительности в округе не наблюдалось. Из чего я сделала вывод, что это единственное отхожее место в нашем лагере. И с чистой совестью оставила кинжал там, на самом видном месте. «Давайте быстрее!» Недовольно пробурчал конвоир. Я снова сделала вид, что не понимаю ни слова, и гордо выплыла из кустов, ни капли не ускорившись. Может, это ребячество, но мне доставляло удовольствие наблюдать их раздраженные рожи. А что он мне сделает? Ударит? Так это мы уже проходили. Завтрак все же принесли. Как благородно. Конечно, тот мужлан, с которым у нас вышла стычка на рассвете, здесь ничего не решает. Поэтому я накинулась на еду, понимая, что в следующий раз могу поесть, скорее всего, очень нескоро. «Кто, мать вашу, кинжал потерял?» — раздался громогласный голос. Уплетая кашу за обе щеки, я опустила глаза, чтобы никто из проходивших мимо имперцев случайно не увидел довольную усмешку. Кричал кто-то из старших. Такой командирский тон обычным воинам не присущ. «Кто, мать вашу, кинжал потерял?» Пользуясь общим замешательством, я вытянул шею, выглянув за стенки телеги. Имперцы судорожно осматривали оружие. Мой знакомец побледнел, нащупав в ножных пустоту. Я чуть противно не захихикала и поскорее спряталась обратно в телегу. Не слышала, что он говорил командиру, который обнаружил кинжал, но тон голоса звучал очень виновато. И кто заорал на него старший, голову в следующий раз потеряешь. Твои слова довели великому отцу в уши, прошептала я сама себе, чувствуя, как телега трогается с места. Нет. И я вовсе не забыла пощечину. И, несмотря на то, что сама спровоцировала его, очень хотела отомстить. Только пока, кроме этой небольшой полумести с кинжалом, ничего не могла сделать.